Глава шестнадцатая. Снов не было. Ни вещих, ни связующих, ни обычных кошмаров. Никаких. Обидно. Я надеялась, что лорд Льен или бабушка Ионар вытащит меня наизнанку. Вместо этого меня и во сне не покидало ощущение странного умиротворения и расслабленности. Если этот Шарлейна всего лишь безобидная комната с мягкими стенами, то я косметичка. Очнувшись, пару минут полежала с закрытыми глазами, пока в голове не прояснилось. Заодно прогнала мысленно все, что рассказал Орин о шарахлейна. а Оповедал он многое, чтобы я ужаснулась и не пыталась выбраться, проломив пористую стену своей тюрьмы. Убедившись, что чувствую себя сносно, я оставила на кровати свой фантом. Сама же под скрывающим пологом метнулась в отгороженный за куток с удобствами. Они были прямо-таки походными, но ширму трубу поставили. И на том спасибо. А вот за завтрак я благодарить морских нагов не собиралась. Пусть сами жуют свои темно-зеленые сухие галеты, мне бы сейчас рыбки или вареных крабов. Ай, сама видела, как мелкие нагайны выголивали таких на длинных розовых поводках. Интересно, они сильно обидятся, если я сожру чьего-нибудь лучшего друга. Нет, я не кровожадная. Просто если представить хорошее настроение как большую горку веселящих камней, то у меня была ямка. Не стоит бесить иллюзиониста. У него не только память хорошая, но и возможности предостаточно. Для начала я скопировала собственный шар Лейна. Сделать это было несложно, учитывая, что я находилась внутри. Даже интерьер из себя, спящую на кровати, воссоздала. М да, дополнительные шторки в моей тюрьме не помешали бы, а вот нагом стоило нанять толкового мага для обновления защиты. Нынешнее на мое иллюзорное безобразие никак не отреагировало, и новый шар медленно и печально поплыл по уже знакомому маршруту. Во втором шаре Лейна я воссоздавать комнату не стала. А на кой она сдалась фантомом серых архов? Сирокожие ритмично дрыгались и размахивали щупальцами со зверским выражением на физиономиях. Лорд Льен их конвульсии не одобрил бы, но я сомневалась, что морские наги разбираются в нюансах поведения низших порождений безны. Третий шар я заселила темными сатирами, в четвертом нашла приют утопленница. Её-то и заметили юные нагайны, выгуливающие крабов. Виск поднялся такой, что даже мне сверху было слышно. Я оценила эффекты, шаров с утопленниками стало больше. И плевать, что сейчас я вояла однотипную халтуру. Главное, что она работала. В Орлейне, великолепном белокаменном городе морских нагов, назревала паника. Чешуйчатые выползли из домов и гипнотизировали взглядом шары, начиненные низшими порождениями бездны и нежитью. Следующий ход был за нагами. Я почуяла неладное, когда плывущие по воздуху шары. Внезапно замерли. Не прошло и двух секунд, как они стремительно понеслись к дну. Удар о поверхность вышел настолько сильным, что меня подбросило вверх. Еле успела создать фантом серого арха. Тот выпустил все щупальца разом, вцепившись мертвой хваткой в стены. А все потому, что надежно зафиксированная пленница Лейна головой о стены не бьется, И потом в услугах костоправа не нуждается. Шары носились по городу, сталкивались друг с другом, резко меняли направление. Морские наги тоже развлекались. Сначала их занимал кровавый дождь, потом потоки лавы, затем туман и иллюзорные муравьи. Для таких морских гадов, то есть нагов, ничего не жалко. Мрак милосердный, только бы они меня не нашли. А ведь пытались. С десяток плечистых, чешуйчатых, со зверским выражением на лицах проверяли шары Лейна, проплывающие рядом с морским дном. А мой шар неумолимо спускался вниз. Срабатывание защитного купола Я сперва приняла засбойнувшую иллюзию. Ну, мало ли, что я там визуализировала, пока меня болтала точно щепку, угодившую в водоворот. Присмотревшись, четко осознала. Это не я. Чтобы создать такое, надо было слишком сильно головой стукнуться. Гигантские рыбы, утонувшие в шторм моряки, почившие с миром змеи. Орлей натаковали мертвые. Особенно эффектно смотрелся костяной змей размером с небольшой корабль. Он проплыл над куполом. осветив город призрачным сиянием пустых глазниц, а потом со всей дури долбанул по куполу хвостом. Грохот, последовавший за этим, заставил меня испуганно зажмуриться. Когда я приоткрыла один глаз, то убедилась, что защита города выдержала. А вот змей лишился своего костяного хвоста. Впрочем, это его ничуть не смущало. Смысл страдать, если косточки, разлетевшиеся взрывной волной, упрямо плыли обратно к владельцу? Двуногие утопленники были еще упрямее. Они приближались к городу организованными шеренгами, таранили купол, вызывая активацию защиты, разлетались на запчасти, но упрямо шли в атаку, как стойкие оловянные солдатики. Нет, кто-то точно в детстве не наигрался. Я крутила головой, пытаясь обнаружить след командира этой милой армии. Открытие портала произошло до того неожиданно, что я сперва сочла, что подобное счастье мне просто померещилось, а потом в моем шаре Лейна стало катастрофически тесно, потому что лорд Льен заявился при полном параде. В броне, при шлеме, даже знаменитый двуручник не забыл. «Хорошо», — еле слышно пролепетала я, отважно смотря в глаза нашего главнокомандующего. «Полагаете, в этой ситуации можно найти хоть что-то хорошее?» Да, скепсис в голосе высшего демона был прямо-таки запредельный, как и ледяное бешенство в его взгляде. «Хорошо, что вы с собой боевого грифона не взяли. Черное пламя портала заставило меня испуганно зажмуриться. Когда же огонь затих, я лишний раз убедилась, что молчание — золото. Черные грифоны огромны, а я готова сдаться морским нагом. «Только выпустите меня отсюда!» Элмар меня не бросил. Напарник был готов биться за меня до последнего. Собственно, это было единственным утешением. Наги крепко обиделись на подлую атаку мага смерти и теперь требовали его голову. Ультиматум был озвучен в роскошном тронном зале морского владыки, в которой духи ветра затолкали мой Шарлейна. Лейна. Лишь на этих условиях я согласилась из него выбраться. Нет, я не параноик и не верю в великую силу проклятия «Да чтоб ты сдохла, тварь!», но добираться до дворца под прицелом взглядов нагов, переживших атаки моих иллюзий? Уж лучше и дальше с черным грифоном обниматься. Я и сейчас, ненавязчиво жалась к покрытому жесткими перьями боку, отчаянно жалея, что не могу набросить на себя скрывающий полог. Перед тем, как мы приблизились к трону, Лорд Лиен вполне прозрачно намекнул, что если из-за моей с Элмором выходки имперский флот лишится духов воздуха, то летние каникулы мы проведем охотясь на диких элементалей, и лично восполним утрату. «Лорд Лиен, ваше умение прожигать защиту морских ведьм не устает меня восхищать». Асшар Аршевар, мощный седовласый мужчина с эффектной белоснежной бородой, изо всех сил старался сохранять невозмутимый вид. в то время как тронный зал владыки напоминал собрание жертв кораблекрушения в Северных водах. Естественно, умения и таланты высшего демона тут были ни при чем. Просто морские ведьмы слишком рьяно пытались нейтрализовать мою иллюзорную лаву и остановить кровавый дождь. Кого-то обморозили, кого-то потрепали, кому-то что-то сломали. Намекнул бы им кто, что водяной смерч — так себе средство для сбора дождя. Новые воздушные потоки превратили шары Лейна в неуправляемые снаряды, И если настоящие шары были упругими и мягкими на ощупь, то мои... А кто же знал, что их начнут швырять по всему городу? Асшар-Аршивар. Знаменитое гостеприимство морского народа непоколебимо, как и купол над Орлейном. Низкий голос лорда Льена разнесся по залу. «Из-за вас купол истончился более чем на треть!» Истерический возглас принадлежал хвостатой Нагайне из рода морских ведьм. Голубая водяная сфера в ее руках резко увеличилась в размерах, И лопнула, осыпав стоящих рядом мелкими льдинками. Судя по коллективному стону, попавших под раздачу, снаряды были острыми. Водные потоки нестабильны, море волнуется, а элементали в панике! Из-за нее! Длинный, покрытый серебристыми чешуйками палец нагайны, обвиняюще ткнул в мою сторону. Смею заметить, что потоки нестабильны из-за недостаточной концентрации тех, кто пытается ими управлять, скромно заметила я. Нет. Я им и лаву, и дождь, и эротические танцы эрхов. И все это во время кульбитов собственной темницы. А эта ведьма даже сейчас совладать собственной магией не может. Неженка. Из шара. Тебе и твоим сестрам лучше спуститься в ритуальную. Но, мой владыка, мы не можем оставить вас без защиты. Возглас второй Нагайны и очередной испепеляющий взгляд в мою сторону. Лорд Льена задача насвел брови, а потом все же не выдержал и посмотрел на меня. Да, вот только привыкнешь к роли всемирного кошмара. Как внезапно выясняется, что есть кто-то поужаснее. От себя и от лица моей ученицы я гарантирую безопасность владыки Орлейна. Искаженное от злобы лицо Нагайны сделалось пунцовым. Гарантия Льена была не просто обещанием, а прямым намеком на то, кто в этом зале самый сильный. Понял это и владыка Аршевар. Его трезубец заискрил, точно чешуя, грозового змея. А из горла вырвалось грозное «Все вон! Немедленно!» Громкий стук древка, трезубца, и по полу разбежались водяные змейки, придающие невиданное ускорение. Я вот точно ускорилась в числе первых, а потом очень обидно уткнулась в невидимую стену. Адептка Сатор, вы уже уходите?» Вкрадчивый голос высшего демона прозвучал у моего уха, и это когда он сам находился в другом конце зала. «Желание морского владыки. Закон? Похвальная исполнительность. Тогда вас не затруднит вернуться и принести владыке Аршивару свои искренние извинения. А поможет вам, несомненно? У вас семейный взгляд на последствия допущенных ошибок». «Ага. То есть папа тоже редко сожалел о Садейном? Можешь, исправь, не можешь, забей. Родовая черта, что поделать?» «Элмор? Как он?» «Ему тоже есть что вам сказать». Тихонечко вздохнула и поплелась обратно к трону. «Я и так знала, что скажет напарник. Мне не следовало спускаться на морское дно». Истончённый на треть защитный купол, пять поврежденных зданий, двадцать три искалеченных нага и две ведьмы в состоянии жесточайшего невроза. Нет, если бы я знала, что мне выставят счет, как только раскаюсь в содеянном, то фиг бы кто меня заставил извиняться. «Простите, а как же мой невроз? Как мои нервы, расшатанные...» заточением в шаре Лейна. «Девушки, подобные вам, не страдают неврозом. Они им наслаждаются». Самым наглым образом парировал владыка. «Тогда я обвиняю вас в похищении. Ваши подданные обманом вынудили меня спуститься под воду и насильно влили оборотное зелье». «Так оно было оборотным?» «Лорд Льен, меня не только заперли в темнице, еще и захотели сделать из меня нагайну. Нет, я понимаю, в условиях жесткой нехватки девушек брачного возраста и двуногое сгодится». Морской владыка поперхнулся воздухом. «Да я сожру собственный трезубец, если хоть один змей согласится взять вас в жены!» «То есть э, применение оборотного зелья к земным девушкам ты, Асшар, не отрицаешь?» Лениво вопросил лорд Йен. «Переселение проходит добровольно. Семьи девушек получают щедрые свадебные дары, хотя выдавил из себя морской змей. Как только придворные покинули зал, владыка трансформировался. Сейчас торс нага переходил в блестящий, покрытый изумрудной чешуей хвост. После исхода тьмы лишь морские наги сохранили способность к мгновенному обороту. Но я и не представляла, что у них это происходит настолько быстро, завораживающе быстро. Я тоже так хочу. То есть хочу, чтобы мои фантомы также умели, и над пластикой движений поработать не мешало бы. В шаре Лейна я даром времени не теряла и наблюдала за скольжением нагов, которые предпочитали ползать, а не ходить. И все таки визуальное изучение никогда не сможет заменить тактильное. Вот бы этот хвост пощупать, чтобы навечно запечатлеть в хранилище памяти. «Даже и не мечтайте». Тихий смешок главнокомандующего заставил меня опустить взгляд на носки собственных ботинок. «Да за кого вы меня принимаете? За иллюзиона!» способного обратиться с самой беспардонной просьбой даже к морскому владыке. «Я о чем то не догадываюсь?» Между белоснежных бровей владыки обозначилась глубокая складка. Да и общий вид сделался суровым, прямо-таки грозным. «Хорош. Полагаю, в первую очередь ты не догадываешься, что похитил наследницу Ионар Ярсный. Словно, между прочим, бросил лорд Льен. И все испортил. Грозный и неприступный облик морского владыки растёкся, словно медуза на солнце. «Тьма? В этой малявке тьма, Ионар. Нет, испуганный морской наг мне без надобности. Во взгляде Асшара Аршивара отчетливо проскальзывал страх. Да и поза перестала быть внушительной. Плечи ссутулились, и даже нервно подрагивающий хвост меня больше не прельщал. Я выставила руку ладонью вверх и позволила моей тьме скользнуть по коже крошечным огоньком. Он ласково лизнул кончики пальцев и развеялся черным дымом. Я продемонстрировала так мало, Но Асшар заметно побледнел. «Скажи, что ты ее контролируешь». «Договор пока не заключен. Лорд Льен издевательски развел руками. «Но я упорно работаю в этом направлении». Главнокомандующий бросил на меня настолько многообещающий взгляд, что я втянула остатки тьмы и с трудом подавила желание вытереть ладони. «Кажется, у моей маленькой демонстрации будут чересчур неожиданные последствия. Терпеть не могу, когда не понимаю происходящего». «Прошу прощения, вас конкретно моя тьма смущает? Или вы ко всем черным магам относитесь с предубеждением?» «Да, действительно, Аршар. Ты в курсе, что пригрел черного нага?» «То есть, прошу прощения». Губы лордельены изогнулись в усмешке. Черного мага». «Вы знали!» От возмущения я подпрыгнула на месте. Все это время вы знали, где спрятался Орин!» а «Говорят, что у всех иллюзионистов память хорошая». Главнокомандующий послал недоуменный взгляд Асшару, растёкшемуся дохлой медузой по собственному трону. «Мол, посмотри, с кем мне приходится иметь дело, оцени и пожалей». Разумеется, никакого сочувствия от морского владыки лорд Йен не добился. Асшару было тупо не до этого. Нак уже осознал, что в его доме что-то неладно, и мучительно соображал, как бы так сделать, чтобы неладное испарилось, и желательно с минимальными последствиями для города. «Вы не знали?» Обреченно выдохнула я. Орин спрятался в том числе и от вас. Но вы его почувствовали, едва переместились в Орлейн. Хм, она небезнадёжна. Что скажешь, мой хвостатый друг? Я не твой друг, Лиен. Несколько нервно бросил Асшар. Желаешь видеть меня в числе врагов? Морской владыка судорожно сглотнул и покачал головой. Я приведу мальчишку. И вместо того, чтобы отдать приказ слугам, Нак шустро пополз прочь из тронного зала. Меня не покидало ощущение, что владыка Асшар, Аршевар не желал оставаться в одном помещении с незваными гостями. «Не ошибается тот, кто ошибается в свою пользу». Ошибка Орина Ильсера подарила ему каникулы на морском дне и сердечную привязанность принцессы Актании, единственной дочери владыки. Юная Нагайна сидела рядом с парнем, держала за руку и бросала на меня ревнивые взгляды. Наша троица ожидала в дворцовом парке, пока решалась судьба Орина. Лорд Льен открыл Элмору портал в Орлейн. Этот поступок наглядно продемонстрировал, кто на морском дне самый сильный, наглый и изворотливый. Главнокомандующий не стал бы рисковать безопасностью наследного принца, если бы не был уверен в своих возможностях. И это был не последний сюрприз. Лорд Льен призвал Элмора как брата Орина. Именно Элмору было доверено вести переговоры от лица королевского бастарда, Хотя Орин и был старше, здесь, в Орлейне, он признал главенство Элмора, которое лорд Льен незамедлительно закрепил хитрой клятвой, подарившей братьям парные татуировки на запястьях. Главнокомандующий собирался вернуть Орина на сушу, но на своих условиях. Как я узнала? Да потому что подслушивала. Моя крошечная морская звезда-чистильщик прекрасно затерялась среди своих сородичей, ползующих по стенам дворца владыки. Разноцветные крохи помогали мрамору сохранять девственную белизну. Прекрасно вписывались в интерьер, а еще у них не было ушей. К сожалению, этот недостаток фантому удалось выявить лишь в процессе подслушивания, а засылать следующий было уже поздно. Пришлось подползти чуть ли не под трон владыки, чтобы не упустить ничего важного. Итак, орин возвращался на поверхность, и лорд Льен собирался приписать его спасение себе. В какой-то степени так оно и было. Не весь высший демон в Орлеине, Орина не отпустили бы. То, что парень сам не желал покидать нагов, в расчет не принималось. Я с грустью покосилась на влюбленную пару, пока еще не догадывающуюся о предстоящей разлуке. «Если еще немного поднапряжетесь, сможете создать новый вид, первую ушастую морскую звезду в местной экосистеме». Тихое замечание заставило меня испуганно закрутить головой. Разумеется, повторить этот манёвр фантом морской звезды Не мог. Зато Орин заметил мой испуг и теперь допытывался. Что же такое случилось? Изображение трона владыки дернулось и сменилось видом зала. Причем обозревала я его теперь сверху, а под руками-лучами моей звезды пульсировало приятное тепло. Орать стереть. я не просила меня лапать. Лен, что там? Владыка Аршивар заметил, что демон перебрался ему за спину, но не заподозрил в намерении напасть. Так странно. Владыка признавал превосходство высшего демона, Однако не опасался вероломного удара. «Подарок для его высочества!» Губы мужчины растянулись в издевательской улыбке, а потом он подбросил звезду на ладони и протянул Элмору. «Мало суметь поймать пламя, нужно суметь его удержать». Очутившись в руке Элмора, я смогла перевести дух. Моя звезда обмякла и больше не топорщила свои лучи. «Элена, а я гадал, когда же ты к нам присоединишься?» Теперь владыка с недоумением смотрел на Элмора. Кажется, подозревал, что наследник империи Норчер со сдвигом. Владыка Аршевар, предлагаю подытожить основные моменты наших переговоров. Элмар самым хулиганским образом принялся поглаживать морскую звезду по... Да откуда мне знать особенности строения звезд? Главное, что это было очень приятно. Род Аргамат не станет предъявлять вам претензии в похищении Орина. Если клан Лены Сатор потребует у морских нагов, «Компенсацию?» «Хлоп!» Эта моя морская звезда приподняла лучики и шлепнула Элмора по руке. «Да, я хочу свою компенсацию прямо сейчас. Нет, я ее требую!» <coughs> «Мне кажется, что Элена Сатор обязательно захочет получить компенсацию. И чем я могу загладить свою вину перед ночной фурией? Полагаю, что, как все девушки, она не откажется от даров моря». «Хлоп!» «Да он издевается? Нашел чем купить ночную фурию и леди сумеречья!» Вряд ли жемчуг и сокровища погибших кораблей ее заинтересуют. «Правильно. Требуй вернуть империи духов ветра. А еще лучше сразу выбей гарантии. Как наследный принц ты имеешь право, а потом уже папа договор подпишет, и светлые останутся с носом. Флот Тёмного Альянса непобедим». Морская звезда дрыгалась в руке Элмора, как припадочная. То сворачивалась в экзотический цветок, то резко выпрямляла лучики. Выражение лица Элмора становилось все более озадаченным. Он не понимал. «Леди Сатор обладает крайне эксцентричными вкусами. Порой ее сложно понять», — усмехнулся лорд Льен. Нашел, когда веселиться. Он же главнокомандующий темных и должен чувствовать, когда можно обернуть ситуацию на благо всего Альянса». «Леди Сатор темная. В моей личной сокровищнице есть несколько артефактов». «Не нужны мне артефакты. От этих редкостей одни проблемы. Бери духов морского ветра. Послушные элементали всегда в цене». Судя по подёргиванию этой бедняги, артефакты леди Лену не привлекают. Задумчивый взгляд владыки теперь остановился на лорде ильене Да, кто-то подозревал, что у темных летние обострения. Если золото, драгоценности и магической редкости нынче не в цене, могу предложить остров. Это уже интереснее. Главнокомандующий кивнул и сделал вид, что не заметил знаков Элмора. Он, как и я, не понимал, на кой леди Сумеречье, раскинувшегося на севере Империи, остров Южного моря. «Остров необитаем? Островитяне на него не претендуют?» «Собственность рода Аршивар», — сухо объявил морской наг. «Просто замечательно. Любой девушке нужно место, где можно отдохнуть душой. Побыть в одиночестве, полежать на песочке и погреть кости. Да он просто издевается. Упустить такую возможность только чтобы досадить мне. Это не коварный высший демон, это... У меня слов больше нет. Зато есть иллюзии. «Мне срочно нужна иллюзия воздушного элементаля». «Но как изобразить то, что я никогда не видела?» «Я подготовлю документы о передаче права собственности. Но, возможно, Леди Сатор захочет сначала осмотреть свою компенсацию?» «Что вы, она у нас не капризная. Правда, Элмор?» Элмор ничего не ответил. Он озадаченно натыкал пальцем морскую звезду, чьи руки-лучики свисали с его ладони в позе дохлого осьминога. Сдохла от счастья!» Едко припечатал главнокомандующий: Нет, Элмор, ты только представь: остров посреди моря, на нем одинокий дом, в котором так хорошо можно поразмыслить о своем поведении. Лорд Льен выторговал для меня личную темницу, в которой собирался меня запереть на правах наставника и высшего демона. Ярость обожгла изнутри. Потребность высказать лорду Льену в лицо все, что я о нем думала, сделалась настолько острой, что я с трудом сохраняла связь с фантомом. Казалось, внутри меня тикал хитрый гномий механизм. готовый взорваться и разнести все вокруг. Когда вокруг взметнулся черный огонь, я испугаться не успела, как увидела перед собой лицо лорда Льена. «Вы!» «Не это ли она это вы чего Отчего-то лорд Льен выглядел очень довольным. А вот владыка Аршевар буквально растекся по своему трону. Печально посмотрел на меня и прошептал. «Что угодно, только убери ее отсюда». «Да будет тебе паниковать. Внутренние порталы защиту не прожигают». «Порталы? Я создала портал? В панике ощупала себя: Я больше не звезда. С этим, Фелочкой, я бы поспорил. Твои представления в Орлене забудут не скоро. Как ты себя чувствуешь? Элмор помог мне подняться с пола, а потом привлек к себе и заключил в объятия. Разомлевшая от такого неожиданного проявления чувств, я не сразу смогла сосредоточить свое внимание на чем-то другом и спохватилась только когда расслышала, как лорд Льен поинтересовался размерами острова. Он хотел выяснить. «Можно ли будет построить на нем тренировочный полигон?» «Я не согласна». «Не желаете полигон? Тогда как насчет арены? Спортзала? Нет?» «Да вы, на Сатур, настоящая лентяйка». «Мне не нужен остров». «И привереда». «Хватит!» Я дернулась всем телом, устояла на месте лишь потому, что Элмар держал крепко. Он склонился к моему уху и прошептал. «Дыши глубже, он нарочно тебя провоцирует». «Теперь понятно, в кого ты такой вредный», — буркнула я. «Вообще-то в папу и маму». ехидно ввернул наш главнокомандующий. «На всякий случай уточняю. Я здесь ни при чем. Я закрыла глаза. Досчитала до пяти, после чего скромно попросила владыку Аршивара не отнимать у кораблей Темного Альянса духов ветра. «Мне будет спокойнее, если я буду знать, что наши моряки в надежных руках». А спокойные ночные фурии в гости без приглашения не приходят. Словно, между прочим, обронил лорд Льен. «Орать истерить. Я снова становлюсь местной страшилкой». Орину пришлось покинуть Орлейн, несмотря на слезы прекрасной принцессы Октании. Лорд Льен не мог позволить императорскому бастарду и дальше находиться без присмотра, а его побег использовал как предлог упечь Орина в Школу Темных. И плевать наш главком хотел, что на самом деле никакого побега не было. Открытие портала сопровождалось многозначительным взглядом высшего демона, который так и намекал, что я — следующее. Размечтался. Я и Элмор собрались провести это лето с пользой. На поверхность мы поднялись внутри шара Лейна, чьи пористые стены не пропускали воду. Я до последнего момента не могла избавиться от ощущения, что моему уходу все были очень рады. Когда шар оторвался от твердой поверхности и поплыл вверх к защитному куполу, помахать мне на прощание высыпал весь город. Я старалась не замечать, что некоторые особо впечатлительные наги вместо традиционных прощальных жестов украдкой выводили в воздухе арканы, призванные изгнать темную силу. Наивные. Таких арканов в природе не существует.